Глава сорок 48. Лютый. Я проснулся от того, что затекла нога. Хорошо, что не та что с порезом, но все равно было больно. Распахнул веки и попытался двинуться, но почувствовал тяжесть. На мне тихо посапывая спал сын, а на плече, сжав футболку пальчиками, отдыхала Лина. Я бы их не тревожил, но припекло крепко. Осторожно коснувшись щеки жены, прошептал: Милая, проснись. Милая, ты меня слышишь? Сейчас будет авария, Лина. Я извернулся немного и прижал губы к её губам, протолкнул язык между зубов изучил маленький ротик, сладкий и желанный. В дремоте жена оказалась податливой, и мягкой, а потом распахнула глаза и уперлась руками мне в грудь. Я оторвался от неё и прошептал снова: "Милая, мне нужно пипи, а сын все ноги обдавил. Можешь помочь?" сам виноват. Холодно ответила она и начала осторожно бочком подниматься. если бы не твои руки-капканы, нас бы тут давно не было. Подошла к сыну и нежно провела по светлым волосам. Сашенька, проснись. Черныш там тебя давно заждался. Надо выгулять жеребца. Идем?» Мам. Сонно заморгал тот и улыбнулся, но встретившись со мной взглядом, тут же накуксился и быстро спустился на пол. Маленькие пальцы впились в легкую ткань льняного платья. Хочу к чернышу». «Идем, зайка, ответила жена и не удостоив меня и взглядом выплыла из комнаты. Ее холодность кольнула, насторожила, но я подумал, что это из-за сна и присутствия Сашки. все таки с ним еще придется сближаться, а я пока гажусь только для прикроватного коврика. С трудом дохромал до уборной. Душ не рискнул принимать, чтобы в рану вода не попала. Умылся под краном, прополоснул во рту. Вернувшись в спальню, нашел на комоде сложенные стопкой чистые спортивки и футболку. Мой размер. Отлично. Переодевшись, долго сидел на краю постели и думал: идти ли за женой или отдохнуть. Пойду к ней, хоть рядом посижу, хоть запах услышу. Соскучился до того, что даже в полуобморочном состоянии возбуждался. Хотя понимал, что сейчас нельзя. И ей тяжело, и мне нужно немного сил набраться. И вообще, мне возле нее спокойней. Дело не в сексе. Но Лины в доме не было. Я отреагировал на ее отсутствие немыслимо остро, будто из меня вынули хребет. Казалось, что узлом завяжусь от тоски. Знал, что с ней рядом охрана и Деми, что они костьми лягут, но защитят маленькую. Но все равно что-то грызло под ребрами. Царап Царап, кось-кусь. До того сильно, что я делал глубокий вдох, а воздуха все равно было мало. Откашлившись в кулак, побрел в сторону лестницы. Там должно быть кухня, а это выход на улицу. Типичный западный домик. Орлов подогнал, скорее всего. В холле меня встретила сдержанная американка. Она представилась, но я в волнении прослушал, шарил глазами по входам и выходам и искал любимую Женщина передала, что Ангелина с сыном на улице возле лошадей. Точно, к Чернышу пошли, они же говорили. Ладно, не буду мешать, все равно не дойду туда, только лишний раз растревожу Ангела. Я поблагодарил женщину и выпив воды на кухне, вернулся в комнату. В доме пахло спиртом и медикаментами. В больницу меня не повезли, я запретил, потому что рискованно, все таки беглец. И в чужой стране как-то доверять людям оказалось еще сложнее. Но я под надежной защитой друзей. Они не оставят в беде. Хотя Макс обещал, что рыло мне начистит, когда встану на ноги. Хе, Второй раз Орлов спасает меня от смерти, и обещает спаринг. И все никак мы до него не доживем. Ведь впереди еще борьба с чехом. Борьба до смерти. Кто-то из нас должен умереть, иначе этот узел не порвать. Какое-то время я просто лежал и смотрел в потолок. Лина не возвращалась. Потом крутился в постели, и не мог найти положения, ныло бедро, но по виду шов был не страшным. Воспаление вокруг спало и уже не дергало, как вчера, но я старался не тревожить и поворачивался на другую сторону или валялся на спине. Хотя до ужаса надоело, я же и так 3 дня провалялся у отца Василия. Кости уже ломило от желания двигаться. Ещё через время я задремал, но от каждого шороха подскакивал, прислушивался к голосам, потому что хотел услышать Лину, хотел с ней говорить, обнимать и быть рядом. Казалось, что прошла вечность. Так и было, желудок урчал от голода, а солнце клонилось к закату, окрашивая спальню пурпурной дымкой. Где Лина? Она что, на меня забила? Не понял. Осознав, что события идут как-то неверно, нелогично, я встал слишком резко, отчего ногу прострелила, Пришлось припасть на одно колено, чтобы не свалиться около кровати. Когда я оглушительно выругался вслух, дверь застенчиво приоткрылась. Сжав кулаки, я стянул с кровати постель и извалил подставку для капельницы, только потом поднял голову. В проходе стояла молодая девушка в белом халате. Медсестра, скорее всего, Она потупила взгляд, а потом на чистом английском отчиталась. Мне нужно поставить вам лекарство, а потом принесу ужин. А где Лина? В горле дрожало раздражение. Обо мне будто забыли. Привыкли жить без меня? Плохие мысли колючими и жестокими иглами впивались в виски. Девушка хлопнула густыми ресницами, подергала остреньким носом, И не сказала: "Они с господином Звонарёвым беседуют на улице. Ложитесь, пожалуйста". Медсестра попыталась подойти, но я выставил руку. "Нет", и отмахнулся. "Позже. О чем они там беседуют, мне интересно". Доковылял до двери будто гризли, отодвинул девушку, Прошел по пустому коридору метра три, а потом спросил через плечо: Где они? Точнее. Медсестра плелась позади и подпрыгнула от неожиданности, когда я оглянулся. Осторожно показала направление и отодвинулась. У южного выхода, добавила очень сдержанно. Что там такого важного они делают? бросил я мысль в воздух и сжал губы, чтобы не выпустить вдогонку еще и трёхэтажных матов. Попер дальше, подгоняемый ревностью. Настаса время нашла, а ко мне даже не заглянула. Хорошенький расклад. Что снова не так? И сына не привела, и поесть не предложила. В тюряге хоть баланду вовремя насели, а здесь ластилась, прижималась, а потом время нашлось на беседу со звонарёвым, но не со мной. Дверь на улицу я почти выбил. Повезло, что нога больная, и удар получился смазанным. Пластик только задрожал глухо. Сашка с Дэми играли с мечом на газоне. Алина со Стасом сидели ко мне спиной, и Сука Звонарёв взял мою жену за руку и поцеловал пальчики с долгим взглядом глаза в глаза. "Я его убью", наверное, сказал вслух, потому что они оба обернулись.